Глава 10 Так значит, на этом транспортнике есть живые разумные? Лякар, как обычно в минуты задумчивости, теребил ручку своего клинка, самой ценной собственности молодого воина. А рядом с ним есть гнездо каких-то хищников, а помимо этого есть что-то интересное? Не заметил ничего, пожал плечами Артем. «Разве что трещины нашел, так что без выхода мы не останемся». Но «Ну, это уже хорошо», – верно подметил Леакр. «Что думаете, друзья?» За чередой их, хоть и коротких, но ярких приключений, это обращение друзья таинственным образом утратило свою искусственность, зазвучав вполне органично. Разве что слово это на чужом языке имело не такое доверительное значение, которое ему придает его аналог в русском. Они сидели все в том же здании, что укрыл их после побега от инсектоидов. После непродолжительного, но бодрящего сна, Фавиус снова пришел в себя. Сейчас группа приключенцев составляла план действий. «Было бы обидно из-за какого-то гнезда сыроедов не заглянуть вон к тому красавцу». Фавиус, конечно, имел в виду космолет. Он тоже впечатлился видом этого гиганта, как только смог его разглядеть. «К ним соваться, наверное, не лучшая идея, а в пустотный транспорт...» «Я думаю, можно». «Корабль тоже может быть источником угрозы», – отметил Шафет. Он не был против, скорее по привычке тыкал всех носом в опасности. «Артём почувствовал там разумных, но они слабы, как черви», – вступила в разговор Миана. «Их бы уже пожрали хищники, если бы там были». На самом деле с кораблем и правда все было не так просто, но молодой человек не спешил пугать напарников. Удивительно, как же великолепно работало чутье у Шафета. Игрок уже не в первый раз замечал, что тот ярко выделяется среди остальных своим грамотным методом работы. Мог ли он не случайно появиться в этой компании? «Я предлагаю выделить всем немного времени на отдых», — выдвинул свое предложение Артем. «А потом заняться кораблем». «Поддерживаю!» — воодушевилась Миана. «Да, вот эта штука!» Протянул простодушный Лиакр, задрав голову и оглядывая возвышающуюся махину. «Как они умудрились ее построить!» «Когда дело касается постройки колоссальных и сложных устройств, то технологическим цивилизациям нет равных», — заметила Миана. «Хотя не сильно им это помогает». «Хватит пустой болтовни», — прервал её Шафит. «Фавис, твоя задача — почувствовать разумных». и навязать им дружественные эмоции, чтобы они в нас не пальнули с каких-нибудь пушек. Они должны впустить нас. Установление контакта тоже в твоих обязанностях». «Да понял, я понял», — вздохнул Фавис. Вид он имел все еще помятый, но в остальном был бодр. «Нужно подойти поближе, и я их почувствую». Для начала им пришлось попасть в крупный корпус то ли космопорта, то ли диспетчерской. От нее тянулось несколько длинных трапов, ведущих к кораблю. Изнутри здания ничем особенным похвастаться не могло. Почти все технологическое совершенство пряталось в стенах, оставляя для когда-то работавших здесь разумных комфортные офисы и помещения для отдыха. Всюду царил бардак, намекая на панику, преобладавшую здесь в последние дни перед концом. Его товарищи разглядывали обстановку с большим интересом. а Ратём же в это время с неким философским настроением задумался, как же в одной вселенной космические корабли могут соседствовать с древними замками полными нежити. хитросплетение коридоров освещались тусклыми аварийными лампами что также говорило о недавнем попадании этого мира в Круговерть. наконец они нашли выход к трапам ведущим к кораблю так сейчас начну подол голос фавис но будьте осторожнее на всякий случай чуть растянувшись они двинулись вдоль просторного коридора пропустив вперед крепыша и мозгоправа Коридор драпа был длинным, чтобы приблизиться к космолету, требовалось время. Так, есть присутствие чужих разумов, наконец изрек Фавис, когда они уже вплотную подошли к герметичному шлюзу корабля. Разумеется, запертому. Спокойно, никакой агрессии они не демонстрируют. Начинай работать. Ратем к этому моменту уже давно ощутил живых. Подличи от его прошлого посещения. На этот раз жильцы космолета, что вероятно отвечали за дежурство. Явно заметили гостей. Но, как и сказал Фавис, никакой агрессии не проявляли. Наоборот, это были любопытства и хрупкая надежда непонятно на что. «Эти ребята явно еще не встречались жестокостью адаптов вездесущей», — подумала Артем. «Они нас видят со своих устройств. Поприветствуйте их». Буркнул Фавис. Его лицо было напряжено. Сказывалась активная работа с атрибутом. Медленно, не совершая резких движений, Они подняли руки в знак приветствия. «А теперь ждите», — закончил на этом инструктаж мозголом. «Если что, я скажу». Фавис не мог управлять разумом, но благодаря атрибуту мог навязывать общий эмоциональный настрой куда эффективнее, чем его товарищи. Очень скоро Артём увидел, как произошло шевеление. Им пришлось подождать, пока донесение неизвестных пройдет по цепочке командования. «Идут, идут!» Минут через двадцать воду загомонил Фавис. «А все я! Цените!» Артём был склонен думать, что эти разумные пошли бы на контакты без всяких сложностей. Но перестраховка и правда никогда не бывает лишней. Все затаили дыхание. Контакт с технологической расой вызывал дикое любопытство. И он, наконец, последовал. Неярко замерцали холодным светом предупредительные сигнальные знаки на корпусе. С мягким звуком отъехала в сторону металлическая створка, открывая любопытным взглядом нутро пустого герметичного отсека. Вся группа застыла, они ожидали явления живых существ. «Пойдем уже, они настроены дружелюбно, это точно не ловушка», поторапливал их любопытный Фавис. Никто спорить не стал. Интересно было всем, даже скептичному прагматику Шафету. Группа вступила в отсек. Сразу после этого входной люк встал на место, оттекая их от внешней среды. Заработали устройство, сканирующие пришельцев на предмет нехороших подарков. Одновременно с этим отсек заполнился влажной взвесью. В нос ударил резкий запах дезинфицирующих средств. «Спокойно. Возможно, они хотят провести внешнюю дезинфекцию, прежде чем войти в прямой контакт», — подсказал Артём. «Эти техно такие чистюли!» — пренебрежительно заметил Лиакор. Когда процедура была закончена, открыли створки в следующий отсек. Там их уже ждали. Компания завороженно уставилась на хрупких ростом с обычного человека антропоморфов. Одеты те были в серые комбинезоны с черными защитными вставками, выглядящие довольно элегантно. Прозрачные маски закрывали спокойные умные лица, осматривающих с дружелюбными намерениями. Сказывалось воздействие на разум и, возможно, особый менталитет этих разумных. Артём с товарищами выглядели куда более незамысловато. наверное, походя на каких-то отсталых варваров. Однако не стоило забывать, что техно при всей своей развитости не успели до падения перейти к взаимодействию с энергией системы. Их материалы были уязвимы перед атаками концептуальных сил, а корпус корабля легко пропускал сканирование навыками и воздействие на разум. Церемония знакомства с чужой расой прошла довольно странно. Симпатичный разумный плавно поднял руку, копируя приветственный жест. после чего указал им на свободное место в паре метров. Там прямо в воздухе вспыхнул голографический экран. Заиграла вступительная музыка. Заинтересованным адептом показали пятиминутный ролик. Видеоряд давал некую компиляцию исторического развития и становления расы. Довольно грамотно смонтированный, он навевал мирные намерения и желание сотрудничать, а также отказ от насилия. Они готовились к мирному контакту с чужими цивилизациями. Догадался Артема. Он сам не заметил, как начал называть систему этим словом. Но пришла вездесущая. Миана, аккуратно дай ему переводчик на джизик, негромко обратился Шавет. Фавис, продолжай транслировать дружелюбие. Расчет был верным. Мужчина, что пытался установить с ними контакт, без страха взял из рук подошедшей девушки пластинку артефакта, после чего она жестами показала ему, как нужно держать переводчик у рта. Приветствую! — обратился Шафет. По вытянувшемуся лицу разумного, стало понятно, что его услышали. «Меня зовут Шафет. Мы путешественники. Как я могу обращаться?» «Мое имя Еру». Неожиданное продвижение в переговорах и прямота явно сбили его с толку. Когда он произнес это, артефакт продублировал это на Джезике. Обращение Шафета должно быть транслировались ему прямиком в сознании. вообще контакт с выжившими представителями незнакомых цивилизаций был типичным делом для адептов и следующих круговерить так что вопрос был давно решен расскажи что здесь произошло возможно мы с друзьями сможем вам помочь контактирующий с ними Баринген задумался собираясь мыслями а может получал инструкции от начальства история наша непроста наконец решившись произнес он «Я предлагаю пройти и устроиться в один из залов отдыха». Их повели по коридору вглубь космического корабля. Впереди шел Еру, который, несмотря на молодое лицо, явно обладал серьезными полномочиями. Сзади путников сопровождали несколько его соплеменников, вооруженных чем-то технологическим. При этом ощущалось, что они не испытывают какого-то настороженного внимания, скорее являясь почетным караулом. Забавно, но им самим, видимо, было неловко, от вынужденного жеста и недоверия. Путь закончился в просторном помещении с мягкой мебелью. Усевший Шафет еще раз задал вопрос о произошедшем. Не то чтобы ему было особенно интересно. Для адептов эти аборигены техноцивилизации по своей сути не особенно отличались от убитого оборванца в кластере заброшенной деревней и высохшим озером. Скорее просто хотелось наладить контакт до должного уровня, дабы иметь возможность хорошенько осмотреть корабль на предмет чего-то ценного. Еру, наконец, начал рассказ, дополняя свои слова голографическими фотографиями и видеозаписями. По мере его повествования даже скучевший лякор проникнулся интересом. И понятно из-за чего. Ведь история расы Джаити была очень странной по меркам адептов вездесущей. Примерно век назад ничем не примечательный техномир сделал невозможное. Полностью отказался от концепции насилия и создал мировое правительство. В подробности способа рассказчик не вдавался. Этот момент дал сильнейший рывок в развитии. Были побеждены голод, бедность, болезни, безработица и безграмотность. В кратчайшие сроки джайти вышли в космос. И более того, создали базу с перспективой полного терраформирования на соседней планете. Полеты в космосе в рамках их солнечной системы стали привычным делом. Начали подниматься разговоры об отправке за ее пределы, поиски контактов и сотрудничества с другими цивилизациями. В их существовании, джайти не сомневались. Это был тот золотой век развития, до которого родная планета Артёма так и не добралась. Игрок, внимательно слушавший рассказ, испытал неясное чувство горечи. Они смогли сделать то, что оказалось не по плечу людям Земли. Но то, что их возвысило, их же и уничтожило. Приход системы стал для гуманной цивилизации странным событием. Они с удовольствием начали изучение осколков, правда их агрессивная фауна частенько этому мешала. Пришлось даже вспомнить опыт старых времен и вооружить исследователей. Однако перспектива обрести технологию порталов и свернутого пространства воодушевила и прорываться к новым высотам развития. А потом всему настал конец. Всевозможные агрессивные воторженцы вышли из порталов, чтобы посеять хаос и разрушение. Подробности, вероятно, были слишком тяжелы для Евро. Мирные и разумные, утратившие умение сражаться за свою жизнь, пали очень быстро. «А что вы сейчас здесь делаете?» — задал напрашивающийся вопрос Шафит. «Вы чего-то ждете? Мы собираемся улететь», — ответил их контактер, как будто это было само собой разумеющееся. Повисла пауза. Очарованные рассказом адепты старались понять смысл последних слов. «Куда?» — нашелся Лиакар. на короткое время утративший свое пренебрежительное отношение. «Куда вы собрались лететь?» «На нашу колонию на другой планете», — заботливо напомнил им Еру. «Я вам о ней только что рассказывала». Артем с товарищами неловко переглянулись. Неужели высокоразвитые джаити не поняли, что случилось с их планетой? Или их корабль освоил телепортацию? Но это было невозможно. Как минимум у них не имелось требуемых координат. «А что вам мешает сделать это сейчас?» Задала вопрос Миана. Ее также тронула эта история несчастной цивилизации. Проблемы было две. Во-первых, агрессивные ксеносы, что каким-то образом проникли на борт. Сейчас их изолировали в отдельной отсеке, но избавиться не смогли. Вторая же причина – ошибка в программе, регулирующей работу главного реактора. Решить ее самостоятельно у аборигенов не получалось. Люди с кодами доступа и квалификации погибли. Однако был искусственный интеллект, который вот уже несколько месяцев занимался ее решением. Срок был до сумасшествия странный. Однако Еру пояснил, что процесс решения задачи хоть и медленно, но продвигается. В гениальном ИИ он был уверен до фанатизма. На этом моменте Артем засомневался. Если искусственный интеллект так долго решает задачу, скорее всего, ее он уже никогда не решит. Его товарищи не особенно разбирались в этом. Зато заметили, что, рассказывая об этом, Йору проявляет искусственное воодушевление. Складывалось ощущение, что он больше убеждает сам себя, чем гостей. Будто вера в бегство из этого ужаса в безопасную колонию на соседней планете превратилась практически в религию для мирных джаити, чья жизнь внезапно превратилась в кошмары. Шафет выключил переводчик, чтобы их новый знакомый не понял разговора и обратился к группе. «Они уже мертвецы, еще не осознавшие этого», — вздохнул Лиакор. «Неважно, что меня интересует, так это как они изолировали твари на этом корыте», — ставил прагматичный шафет. «Фавис, сконцентрируй влияние на нем и убеди устроить для нас маленькую экскурсию». «Вот это да!» — протянул Фавис, рассматривая уходящие вдали капсулы. Тысячи капсул, каждая из которых несла в себе великий талант. Ученые всевозможных наук, деятели искусства, специалисты в узких отраслях. Здесь на борту города Джайте собрали цвет расы, сколько вместилось, конечно. Все они сейчас находились в состоянии креосна, дожидая своего часа. Еру разливался соловьем, рассказывая, как эти величайшие умы поднимут их расу к еще большим высотам, чем раньше. Все игроки были впечатлены. Теперь они с куда большим уважением поглядывали на этих техномагов. Однако сквозь блеск былого развития проглядывала и нищета настоящего. Испуганные лица Барингенов, застывшие на них мазкой отчаяния, то и дело встречались за время часовой экскурсии. Верили ли они, что доблестные и все отремонтируют, и они направятся в колонию, где их ждут родные? Артем лишь хмыкнул пафосному оптимизму их экскурсовода. Бедняга слишком многого не знала, но все же стоило признаться, что потенциал этой расы был просто потрясающий, но все это уже в прошлом. «А почему вы не разбудили специалистов в нужных отраслях, чтобы быстрее произвести ремонт корабля?» — спросил Артем. «Ведь нахождение на стоянке в агрессивной среде грозит опасностями». «К сожалению, мы их уже потеряли». Голос собеседника наполнился горечью. Именно тогда мы и узнали присутствии агрессивной формы жизни на борту. «Хм, А реактор случайно не в той стороне? Шафет показал рукой место, куда уже некоторое время с любопытством поглядывали остальные. Да, именно. Провожатый заметил их интерес, но сотнес это с тем, что гости заметили фосфоресцирующие стрелки, ведущие к центру корабля. Проведите нас к этому месту, попросил Фавис, поняв намеки Шафета. Вместе с этим уносили давление на разум, понимая, что обращается, возможно, с запрещенным предложением. «Но...» — замялся Еру. «Если там убили ваших специалистов, — вмешался Артем, — то мы можем помочь, так как разбираемся в противодействии агрессивным формам жизни». Э, начал смягчаться представитель расэджаити. «Хорошо». Повернувшись в нужную сторону, он повел гостей к ядру корабля. В целом, впечатления от общения с этими существами были положительными. Они действительно отказались от насилия не только на словах, но и разумом. Странным образом это рождало симпатию, ненавязчиво вызывая благосклонность у членов группы. Раньше Артем считал подобный менталитет глупостью, но сейчас все же признал полезные стороны. Вот только полный отказ все же сыграл с этой расой дурную шутку. По мере приближения к реактору даже тугоухи Лиакар Ощутил особое энергетическое излучение, исходящее как раз примерно от места, к которому они подходили. «Вот за этой стеной находится сердце гордости. Реактор, что способен дать энергию целому городу», — начал очередную пафосную речь Еру. Казалось, он до сих пор так и не осознал, что его раса канула в небытие. «Технологии Джайти особенно сильны в энергетической...» «Мы хотим попасть ближе к ректору», — перебил его Шафет. Посмотреть на ваши технологии. Увы, это строжайше запрещено любым посторонним. Даже из экипажа допущены только обладающие особыми полномочиями. С искренним сожалением начал экскурсовод, несколько не обидевшись на то, что его сбивают с мысли. «А ты имеешь доступ?» — спросил Шафет. «Конечно, я помощник капитана, а заодно курирую много направлений, в том числе энергетическое». Не без гордости заметил Еру. «Фавис, усиль давление! Не беспокойся об их мозгах!» Спокойным голосом, будто прося налить чаю, дал распоряжение крепыш. Фавис выполнил задание как надо. Еры и провожающие замерли. Их глаза закатились, лица утратили осмысленное выражение. «Проведи нас к реактору!» Медленно по слогам скомандал Шафет. На этот раз абориген спорить не стал. С походкой он повернул и направился в сторону неприметной герметичной двери. «Все почувствовали это», — поинтересовался у напарников Шавет. Дождавшись утвердительных кивков, он продолжил. «Приготовьтесь, там может быть опасно». Яру тем временем разблокировал двери. Группа вошла в реакторные помещение.